Глава 14. Homo homini lupus est. Настроение у Леонида передушено было скверное, хотя никаких оснований для этого не было. Однако не пришло сообщение из Гамбурга об удачных переговорах с бургомистром и уважаемыми людьми города, а также о том, что один из беглецов в кавычках лейтенант Кейзер Лих Марина Энцен найден. Добровольно согласился перебраться на ПМГ Форт-Росс, а также быть лояльным и в меру сил полезным в Русской Америке. В настоящий момент герр лейтенант вместе с женой и сыном находится на барке Меркурий под надёжной охраной и во избежании нежелательных эксцессов не сойдёт на берег до самого прибытия в Форт-Росс. Что касается остальных сбежавших немцев, то искать их уже нет смысла, поскольку Курфюрст Бранденбургский и так вытряхнул из Келлера всё, что мог. Из рассказа Энсена удалось восстановить картину событий, и теперь можно было сделать определённые выводы. Попытка построения рейха, на которую так рассчитывал Келлер, не удалась. Войска Бранденбурга хоть и нанесли ряд поражений шведской армии, но захватить стратегическую инициативу не смогли. Поэтому, скорее всего, всё ограничится некоторым изменением линий границы зон влияния Бранденбурга в сторону увеличения. То до единой Германии пока что так же далеко, как и раньше. Не готовы ещё немцы к объединению. Каждый местный германский князьё около епископ на себя корону примеряет, а простому народу и местной аристократии оно 100 лет не надо. Но вот торговать с Русской Америкой они очень даже не против. Шведы тоже зашевелились и прислали гонцов на Дмитрий-Донской, боятся, что немцы оттеснят их от кормушки. Иными словами, дела в Германии складываются очень даже хорошо. Почему ж тогда при чувстве беды, так ничего и не придумав, Леонид отложил черновик письма к королю Новой Испании, всё равно настроение неподходящее, и собирался уже встать из-за стола, как неожиданно зазвонил телефон. Взяв трубку, услышал голос Карпова. "Петрович, бросай всё, бери Матильду идуй, иди в госпиталь, может она что сделает, у нас ЧП. Скорую к тебе домой уже выслали. Что случилось?" Эвотиоску по, по батюшке нашего бывшего чифа привезли неудачное падение с лошади. Доктор говорит, нежилец. Удивляет, что он вообще ещё жив, хоть и без сознания. Еду. Скорая в кавычках, то есть самая настоящая карета скорой помощи, запряжённая четвёркой лошадей, прибыла очень быстро. Матильде не понадобились долгие объяснения, и они выехали без задержки. Дорога до госпиталя не заняла много времени и два карета остановилось у главного входа матильда тут же выскользнула из неё и исчезла внутри здания благо всё и здесь было знакомо леонид вошёл следом и увидел карпова сидящего в вестибюле михалыч что толком стряслось и где матильда сразу в операционную мчалась наши доктора сейчас над петроевичем колдуют но говорят что надежды нет открытая черепно-мозговая травма несчастный случай упал с лошади и натёжь было камню рядом оказаться Его жена тоже здесь, ей плохо стало, что там ей в кололе уложили в палате. Точно несчастный случай. Точно свидетелей масса. Может, Матильда что может сделать? Только на неё и надежда. Оставалось только ждать. Прошло более часа, и, наконец в вестибюле показалась медсестра. Увидев Леонида и Карпова, сразу же направилась к ним. Ваше превосходительство, ваша жена просит вас пройти в операционную, и вас, сеньор Карпов тоже. Леонид и Карпов переглянулись. Похоже, дело плохо, если врачи, помешанные на стерильности, идут на такое грубое нарушение. Оба последовали за медсестрой, но просто так в операционную их всё равно не пустили. Заставили надеть халаты, маски, шапочки, бахилы, а также вымыть руки. Но когда Леонид всё же переступил порог операционной и встретился взглядом с доктором, то понял, что надеяться можно только на чудо. Что с ним, Геннадий Валентинович? Плохо, Леонид Петрович. С такими травмами не выживают. Удивляюсь, как его вообще живым до госпиталя довезли. Ваша жена сейчас поддерживает в нём жизнь, иначе бы он давно умер. И богу сказали бы, раньше такой не поверил бы, но факты. М-м, да. Леонид глянул на Матильду, склонившуюся над раненым. Лицо женщины было напряжённо, и на нём застыли капли пота. Но неожиданно она вскинула голову и произнесла тоном нетерпелича возражение. Всем, кроме Леонардо и Андре, покинуть операционную. Но, простите, Донна Матильда, я сказала всем. Ситуация складывалась нестандартная, но она была нестандартной с самого начала. Никто не мог припомнить чего-либо подобного. Когда врачи и медсёстры вышли из операционной, закрыв за собой дверь, Матильда глянула на Лянида. Леонардо наброчен слишком сильные повреждения мозга. Я пока держу его, но его время уходит, и я не могу делать это до бесконечности. Однако можно ненадолго привести его в сознание, вряд ли он сможет говорить, но я смогу заглянуть ему в душу. А стоит ли? Поверь, стоит. Его душа готова уйти, и не надо ей мешать, но я чувствую, что её что-то держит, что-то очень важное, что он не успел сделать при жизни. Вот как. Хорошо поступай, как считаешь нужным. Леонид и Карпов смотрели за тои вдыхание, но ничего необычного не происходило. Матильда склонилась над лицом раненого, и он открыл глаза. Продолжалось это недолго, меньше минуты, после чего Матильда выпрямилась, и вздохнула, прикрыв глаза покойнику. Всё, он ушёл. Пойдёмте, надо поговорить. Леонид смотрел на операционный стол, И отказывался верить его бывшего старшего помощника, ставшего капитаном ТЗЭ, прошедшего сквозь время, выжившего в бою с Карлсруэ, прошедшего через все опасности в этом мире, степенного и рассудительного мужика, с которым он впервые познакомился в Николаеве на заводе Океан, больше не было. Между тем Ательда уже вышла из операционной, и его вывели в состояние ступора Карпов, второнов за рукав. Пойдём, Петрович, мы здесь уже лишние. Царствие небесное тебе, Георгий Петрович. Когда они оказались в ординаторской, Леонид и Карпов молчали, оба ждали, что скажет Матильда, и не торопили её. Понимали, что произошло что-то очень важное. Матильда же налив себе полный стакан воды, махнула рукой в сторону дивана. Мне надо хоть немного отдохнуть, Андре Буттобер. И займись заличных из вещей Георгий Петрович, ключ от сейфа он был у него с собой, а потом срочно едем к нему в дом. Мои Тилда, что с тобой? Потом объясню Андре дело, что я говорю. Когда удивлённый и заинтригованный Карпов ушёл, Леонард взял своей руки ладоньи Матильды. Матильда, дорогая, что с тобой? Может быть, поедем домой, отдохнёшь. Потом будем отдыхать, Леонардо. Благодери богу, что Андре догадался позвать меня. Ты узнала что-то очень важное? Да, контакт был очень плохой, но главное, я поняла. В сейфе у Георгия Петровича лежит пакет, адресованный тебе лично. Он подготовил его заранее, если с ним что-то случится. Ну а что там? Не знаю, он сказал мне об этом и ушёл, я не смогла его вернуть. Вскоре вернулся Карпов и подтряс связку ключей. Вот все, что были, прихватил на всякий случай. Что дальше? Сейчас едем домой. К Георгию Петровичу надо срочно изъять кое-что из сейфа в его кабинете, и не надо, чтобы об этом знал кто-то ещё, кроме нас. Андрей позаботится о секретности. Понял, не волнуйся, всё сделаю. Все трое разместились в экипаже Карпова, который тут же покинул территорию госпиталя. Водитель Кабыловкович как был свой, проверенный человек, и Карпов ему доверял. Езда по вечерним улицам Форта-Росс не заняла много времени, и вскоре они остановились во дворе особняка Иванова. Вышедшему их встречать дворянскому леоницу сообщил дурную весть. Синьор Ванофумер, проводите нас в его кабинет и проследите, чтобы нас никто не беспокоил. Вышколенная челядь не задавала глупых вопросов, тем более таким гостям. Не задерживаясь, прошли на второй этаж. Дворецкий лично зажёг свечи в кабинете и ни слове не говоря исчез за дверью. Леонид осмотрел кабинет. Обычная обстановка: стол, стулья, книжные шкафы и солидных размеров сейф. творение швейцарского мастера, прибывшего на ПМЖ в Форт-Рост 3 года назад. Номацильда покачала головой и направилась к картине, висевшей на стене. Сняв картину, обнаружили за ней дверцу. Нужный ключ нашли быстро, но этого оказалось мало. За первой дверцей была ещё одна с цифровым кодовым замком. Матильда продолжила. Код замка 278149. Большеньких сюрпризов нет. Набрав нужную комбинацию цифр, Леонид открыл дверцу и удивлённо замер. Небольшой тайный сейф был почти пуст. Ни денег, ни драгоценностей в нём не оказалось. На полочке лежал пакет из плотной бумаги и самый обычный мобильник с зарядным устройством. Причём мобильник довольно простенький и не изнавороченных. Леонид и Карпов удивлённо переглянулись. Дальше всё чудесатей чудесати. Матильда, и что это такое? Всё, что я успела узнать, этот пакет Георгий Петрович приготовил для Леонардо, если с ним что-нибудь случится. Откроем и просмотрим. Два раза предлагать не пришлось и вскрыв пакет Леонид вынул из него один единственный листок бумаги формата А4, причём бумага была явно из иномирного запаса, в отличие от конверта. Все взо за столы придвинув подсвечник углубился в чтение. Текст был напечатан на принтере. Здравствуйте, Леонид Петрович. Если вы читаете это письмо, то значит, меня уже нет с вами. Хочу попросить прощения у вас и у всех остальных ребят с ТЗ. Не хочу уносить эту тайну с собой в могилу. Я с самого начала знал о задачах нашей экспедиции. Меня внедрили в экипаж с целью контроля. У меня была в подчинении группа, но она вся погибла, и я остался один. В случае нештатной ситуации или попыток руководства экспедиции действовать в своих интересах, я был обязан принять меры и подать сигнал тревоги. Никто из состава экспедиции, даже Березин, не обладали всей полной информацией. Та Связнаев в кавычках БМП, которую Березин и Прохоров считали спасательной шлюпкой для возвращения в наше время, на самом деле таковой не является. Установка, находящаяся в ней, может работать только в режиме приводного маяка при включении которого прибудет спасательная команда. Во всяком случае, мне так сказали. Но у меня есть веские основания подозревать, что задачей этой команды будет устранение всех свидетелей и эвакуация либо ликвидация на месте вещных доказательств. Активировать маяк можно тремя способами. Первый способ установкой ключа в виде сим-карты, находящейся у Березина. Второй способ набрать код активации вручную на мониторе компьютера, управляющего установкой. Код латинское изречение: Homo homini lupus est без знака препинания. Набор должен быть сделан в течение промежутка времени не более чем 2 минуты с момента открытия файла. Настройка контуров в главном меню и подтверждён нажатием на клавишу "Ввод". После этого маяк активируется и будет работать в автоматическом режиме. Третий способ отправить СМС с аналогичным текстом с моего мобильника на номер, обозначенный в списке адресов как шиномонтаж. В этом случае маяк будет активирован дистанционно, присутствие оператора внутри БМП не требуется. Дальность действия сигнала мобильника не менее 2000 м. Маяк находится в спящем режиме, и запаса энергии встроенных источников хватит надолго. В случае выхода их из строя, активация возможна только при подключении постороннего источника энергии. Сигнал маяка будет получен в нашем мире через промежуток времени, какой прошёл с момента нашего первого хроноперехода и до момента активации маяка по бортовому времени ТЗ. Я мог бы активировать маяк в любой момент, но не стал этого делать. О причинах, почему я так поступил, умолчу. Надеюсь, что вы построите новый мир, и он будет лучше нашего. Если всё же решите активировать маяк, то знаете, что вместо помощи можете получить команду ликвидаторов. Прощайте. Георгий Иванов. Леонид сидел за столом, а в его голове строились и тут же рушились множество логических построений. Так это что же получается? Они всё это время жили здесь из милости их бывшего чифа Аида Петрович. Карпов быстро понял, что ситуация складывается непонятно, и ловко выхватил листок со стола, на что ли они даже не отреагировал, погружённые в свои мысли. Нателда смотрела на всё это с интересом, но пока что помалкивала. Карпов же быстро прочитав письмо, передал его Матильде. "На, прочти, хома хомени, люпус эст. Человек человеку волк, и с ней не скажешь". Когда Матильда ознакомилась с содержанием письма, все молча уставились друг на друга. Первым голос подал Карпов. Обскакал меня Петрович, признаём. Я ведь такую ситуацию с самого начала предполагал. Не могла контора не заслать сюда контролёров, в кавычках, присматривающих за ситуацией в целом и за начальством в частности. Но Петрович последний человек, на которого я мог бы подумать. Из отставных войн Морф Никуда не лез, за административными постами не гнался, сидел себе спокойно на ТЗИ, за проходом присматривал, выражая всячески одобрем с тем безобразием, что мы учиняли. Действительно, тихошники самые большие сюрпризы преподносят по делам мне, самонадеянному дураку. Ладно, Михалыч, не кори себя. Ты всё же больше оперативник, чем следователь, так что ничего удивительного в этом нет. Матильда, а ты как его проглядела? А что я? Зачем мне надо было каждому глубоко в душу заглядывать? Скрыть такое не получится. Ты сам-то сразу заметил, когда мы первый раз в лесу встретились и познакомились, а Георгий Петрович никаких поводов для беспокойства не подавал. Ладно, леди, и джентльмены, сеньоры и сеньориты, давайте думать, что дальше с этим делать. А что тут думать? Вот, к примеру, ты, мой Каудиль. Неужели ты хочешь всё здесь бросить и в просвещённый 21 век вернуться, чтобы попасть в лапы наши родной конторы? Лично я не хочу. Да и никто из наших не захочет. Так что лучше давай сделаем вид, что ничего не было. Жили мы нормально здесь без этой тайны и дальше проживём. А для гарантии ещё этот маячок раскрочим, чтобы он даже случайно не смог сработать. А возвращение речь не идёт. Надо быть наивным дурачком, чтобы допустить мысль, будто нас оставят в покое, даже если не грохнут сразу же после получения информации. Но мы можем попытаться вступить в контакт с нашей конторой на наших условиях, наладив торговлю между нашими мирами, если там согласятся, конечно. И каким образом? Во-первых, как мы это сделаем, а во-вторых, чем мы можем заинтересовать контору до такой степени, чтобы она сочла выгодной торговлю с нами, а не послала для нашей ликвидации что-нибудь посерьёзнее ТЗ? Как сделаем? Это лучше у Шурика спросить. Он эту бандуру лучше знает, разумеется, придётся ему перед этим всё рассказать, чтобы не возбуждать несбыточных надежд. А вот дальше всё будет зависеть от многих факторов. Работает ли эта шарманка вообще? Если работает, то когда там отреагируют и как отреагируют? Кого именно пришлют и с какими целями? Это больше по твоей части, Гермиллер, со своими коллегами разговаривайте. Не думаю, что сюда первыми отправят дипломатов из МИДа. Да уж, кто бы сомневался. Вот, и если после первой встречи высоких договаривающихся сторон обе стороны останутся целы и невредимы, не устроив дружеские пострелушки, Можно сделать предложение руководству конторы, от которого им очень трудно будет отказаться. Ведь чего они хотели? По большому счёту, бабла. Так мы им это бабло в виде золота, серебра и камушков можем обеспечить в товарных количествах, причём не надо будет его искать и пытаться забрать с помощью огненных стрел. Замен же сможем получать разные высокотехнологичные ништяки, сами которые пока что получать не можем и вряд ли сможем в ближайшем будущем. И ещё людей согласных переселиться в наш мир, что для них, что для нас такая торговля будет очень выгодной. Кроме этого, есть ещё один нюанс, подтверждённый нашими докторами Процесс перехода очень благотворно сказывается на состоянии организма, и многие толстосумы не откажутся поправить своё здоровье подобным образом, причём их можно даже не посвящать в подробности. Пусть считают, что находятся в каком-то удалённом от цивилизации курорте, где отсутствие телевидения, телефоны интернета обязательное условие для успешного лечения. Это так, ну ты не сбрасывай со счётов вероятно, что руководство конторы приложит все усилия для того, чтобы наложить лапу на канал перехода и сделать нас мальчишками на побегушках. Это в лучшем случае, в худшем ты и сам знаешь. А зная нашу контору, я могу прогнозировать вероятность развития подобного варианта в 100%. Так я тоже не обольщаюсь, поэтому надо подумать, что надо сделать для того, чтобы подобное кидалово стало невыгодным, а также иметь возможность в одностороннем порядке закрыть каналы, не допустить его работы без нашего позволения. Но это по чести Шурика. А он сможет? Вот и поговорим с ним на эту тему, как со спицом. В любом случае, если мы не сможем сохранить возможность контроля над переходом между мирами, давай уже смотреть правде в глаза. котоне стоит и связываться. Если сюда ломанутся целые армии и флоты с оружием 21 века, то к нам точно придёт псец, как и всему этому миру. А нам в самом лучшем случае предложат роль полицейев, как делали немцы на оккупированной территории. Даже не гауляйтеров, поскольку гауляйтеров своих пришлют. Полностью согласен мой командирта. Но придётся Шурику рассказать о наших подозрениях, что это другой мир. Ну и что? Он и так знает много, но в болтливости до сих пор замечен не был. Так что либо тысяча секретов в его голове, либо тысяча плюс 1 роли не играет. Следующий день был занят траурной церемонией, случившиеся поразило всех, как членов экипажа ТЗ, так и всех прочих. Не лепише несчастный случай. Отпивание в соборе похорней поминки, на которых Леонид произнёс пламенную речь, а также выслушивал соболезнования от иностранных послов, приглашённых на это мероприятие. Но на следующий день ближе к обеду, когда головы у всех должны были уже проясниться, нагрянул в дом инженера Прохорова вместе с Карповым и Матильдой Прохоров, то есть Шурик, хоть и удивился, но сразу понял, что это не спроста. А поскольку вчера он вёл себя довольно умеренно и уже пришёл в норму, то оказался вполне готов к адекватной беседе за закрытыми дверями. Выслушав новость, на первое время лишился дара речи, пока Леонид не вывел его своим вопросом из состояния полного охренения. Вот мы и пришли к вам за советом, Александр Александрович, как единственным специалисту среди нас в этой области. Сможем ли мы сохранить контроль над каналом межмирового перехода, поскольку на той стороне приложат все силы к тому же самому. Удивили вы меня, Леонид Петрович, по-настоящему удивили, не ожидал, значит, меня тоже заболвана держали. Ну если так, то не всё потеряно. Приподнесём фунт изюму конторе. А как Предотвратить проникновение сюда, если удастся забросить маяки, невозможно, ведь мы не сможем отследить и уничтожить всё. У нас здесь есть пара нюансов, на которых мы можем сыграть. Каким образом? Первый нюанс маяк даёт лишь привязку по месту, но не привязку по времени. Если мы пробиваем канал во времени, а как теперь есть подозрение, что и между мирами с помощью стационарной установки большой мощности, то выбираем именно время. Место какое оказалось в момент перехода, то есть его надо выбрать заранее. Маяк же решает обратную задачу, даёт место без привязки по времени. Иными словами, там не поймут, из какого именно исторического периода идёт сигнал, а чтобы оказаться в нужной точке времени, требуется приблизиться к месту, где установлен маяк, на расстоянии в 150-200 м. Если дистанция будет больше, то встречи не получится. Можно выйти совсем в другом времени. И что нам это даёт? Выбирая место установки маяка, мы можем резко ограничить возможности тех, кто сюда явится, поскольку установка перемещения во времени требует большое количество энергии. Premier, на что за генераторы, которые имеют большую суммарную мощность. Если установить маяк на ТЗ или хотя бы на побережье, то можно ждать прибытия чего угодно, хоть авианосца, хоть атомной подводной лодки. Пускай даже они окажутся очень близко к берегу и даже сядут на мель, но сюда попадут. Наземные же энергетические установки имеют ограниченный размер и мощность, а перебрасываемая масса напрямую зависит от мощности потребляемой энергии. А если простыми словами? А если простыми словами, то если мы установим маяк где-то на суше, вдали от берега, то чтобы туда попасть чему-то крупному вроде авианосца или крейсера, придётся устанавливать его на колёса, как это сделал князь Олег со своими ладьями при взятии Царьграда, либо посылать что-то вроде автомобилей повышенной проходимости с небольшой полезной нагрузкой для перемещения, которых мощностью мобильной установки будет хватать притык, даже танки отправить не получится. У них масса очень большая при сравнительно небольшом внутреннем объёме. Установку большой мощности с мощным источником энергии там просто негде размещать. Не думаю, что за прошедшие 4 с небольшим года произошёл качественный скачок в этом направлении. А если сделать одну мощную стационарную установку в месте нахождения МЭКа и высоковольтную ЛЭП туда протянуть, чтобы сразу танк в армию со всем хозяйством сюда перебросить? Теоретически возможно, но на это потребуется много времени. И здесь всплывает второй нюанс. Маяк может работать либо от внешнего источника энергии, либо от встроенного, в полностью автономном режиме. Но в этом случае запаса энергии хватает не более, чем на 75 часов, и это в идеальных условиях. За такой короткий срок невозможно где-нибудь в глуши собрать установку большой мощности, перебросить туда требуемые для успешного втождения силы и подвести линию электропередач. А сигнал маяка отличается в зависимости от того, какой источник энергии используется внешний или встроенный. Очень интересно. Допустим, это так. И что предпримет контора в этом случае? Если мы установим маяк где-нибудь в глухамани, в труднодоступном месте, причём активируем его от встроенного источника энергии, то контора сделает вывод, что постороннего источника энергии у нас нет. И там встанут перед дилеммой: либо срочно перебросить сюда поисковую группу с весьма ограниченными возможностями, либо рисковать потерять нас навсегда, поскольку когда маяк прекратит работать, найти нас не удастся. Долго объяснять, почему, но поверьте на слово. Хорошо, допустим, мы так и сделаем. Загоним нашу связную БМП в глухомань, активируем маяк от батарей. Дальше что? Если в конторе не махнули на нас рукой и сразу же примут сигнал, то какое-то время уйдёт на различные согласования в верхах. Локализуют точку пространства, откуда идёт сигнал маяка и будут думать, как туда добраться, причём не с пустыми руками и с наибольшими силами. Но поскольку маяк находится на суше, появление авианосца можно не опасаться, и поскольку контора жёстко ограничено во времени не более 3 суток, то это могут быть только лёгкие мобильные комплексы, которые можно устанавливать либо на автомобилях, либо на летательных аппаратах вроде транспортного вертолёта. Теоретически можно установить комплекс и на транспортном самолёте, но ему очень опасно выполнять полёт на высоте в 200 м, тем более в гористой местности. Так что можно ожидать либо автомобили, повышенной проходимости, либо транспортный вертолёт, если автомобили в нашем мире не смогут подойти к месту расположения маяка. Вертолёт же вполне может зависнуть прямо над маяком на высоте в сотню метров, и те, кто в нём будет находиться, смогут рассчитывать только на бортовое вооружение вертолёта и то оружие, какое смогут утащить в руках. Во всяком случае, целые армии сразу здесь не появятся. А поскольку мы сможем контролировать местоположение прибывших, то сразу же обнаружим то, что они попытаются здесь установить. Маяк с источником питания имеет большие размеры и вес, его не то, что в карман не спрячешь, а даже в руках не унесёшь. Да вы и сами видели, что десантный отсек БМП почти полностью забит. Аппаратура связи там занимает совсем немного места. И сколько таких вертолётов и автомобилей ждать? Когда мы уходили на ТЗ, в распоряжении конторы было четыре мобильных комплекса: два наземных и два воздушных. Наземные смонтированы на машинах амфибиях, сделанных под спецзаказ, а воздушные на вертолётах Ми-26, разумеется, тоже сильно отличающихся от серийной модели. Это то, о чём я знаю. Знаю также то, что эти комплексы уже опробованы в деле, и результат был успешный. их не применяют исключительно из-за мизерной грузоподъёмности. Почти всё уходит на саму установку и мощный генератор, и плюс экипаж и небольшая поисковая группа. На полезную нагрузку остаётся очень мало. Именно поэтому и решили задействовать морской вариант. Переоборудовали ТЗ. Допускаю, что за время нашего отсутствия появилось что-то ещё, но не думаю, что изменения очень существенные. И если контора знает, что в её распоряжении не более 3 суток, то вполне может успеть перебросить эти комплексы в нужную точку вместе с поисковыми группами. А вот сделать что-то монументальное, способное перебросить сразу целую армию с хорошо подготовленной военной базой нет. Мы же, наоборот, сможем сосредоточить вместе контакта большие силы. Если в ходе встречи возникнут сложности, то сможем уничтожить прибывших вместе со всей их аппаратурой. Наш маяк тоже выключим, и после этого сюда никто не доберётся. Интересно. То есть единственный способ не допустить проникновения в наш мир это локализовать место перехода и уничтожать там всё непотребное, если оно вдруг появится. В общем, всё так, да. При первом контакте мы легко сможем это сделать, так как контора просто не успеет подготовить что-то по-настоящему опасное. Но вот при последующих контактах я такой гарантии дать не могу. Вполне могут и военную базу вместе перехода построить со своей электростанцией, чтобы сюда её перебросить вместе с маяком, либо какой-нибудь броненосиц на гусеницах сделать. Единственное, чем мы можем себя обезопасить в этом случае, каждый раз открывать портал в новом месте, причём на короткое время, оговоренное заранее, чтобы вертолёт туда успела, вот броненосиц на гусеницах нет. Но сами понимаете, что такие деловые отношения в кавычках нам не нужны. Согласен. Значит, проверим контору на вшивость. За кого она нас держит? За лохов или за равноправных партнёров? Если с первого раза поймём, что дело дрянь, то просто прикроем лавочку и больше такими глупостями заниматься не будем. С этого дня в центральной части острова Тринидад началось заметное оживление. Нашли удобную площадку, на которой мог совершить посадку большой транспортный вертолёт, и расширили дорогу через джунгли к этому месту. Впрочем, дорога это было громко сказано. Гусеничная бронетехника ещё могла по ней пройти, а вот автомобилем надо было передвигаться с малой скоростью и с большой осторожностью. Оборудовали укрытия для пехоты и артиллерии, привели в боевую готовность авиацию, а также пригнали к месту встречи все 3 БМП. Свизнуй в кавычках с майком поставили в центре площадки, а две другие замаскировали в джунглях, причём так, чтобы они могли вести перекрёстный огонь. Мало ли кто пожалует. Когда всё было готово к приёму гостей, привели массовку в кавычках. Большая группа добровольцев из морских пехотинцев, специально подобранные из индейцев и метисов, переоделись в дикарей в кавычках с соответствующим антуражем и расположились лагерем с краю площадки. Карпов решил лично руководить операцией, как не отговаривали его Леонид и Матильда. Но у начальника тайной полиции был железный аргумент. Я там знаю многих, и меня многие знают, поэтому скорее всего пошлют кого-то из тех, кто лично знаком со мной Березиным, чтобы исключить подставу. Если же мы пошлём других людей, то не факт, что с ними вообще захотят разговаривать, они попытаются сразу завернуть ласты. Со мной же хотя бы ради приличия сначала побеседуют. Ты в этом уверен? Не до конца. Но ведь не устраивать же сразу пострелушки. Иначе зачем вообще это затевать? Возможно, что и договоримся. Тогда один ты не пойдёшь, я иду с тобой. Леонид и Карпов удивлённо уставились на Матильду. Ты? Ещё чего? Да я. Сеньоры, вы хотите узнать, что задумали наши гости? А если они задумали нечто плохое, хотите получить то, на чём они пребудут из вашего мира в целости и сохранности, да ещё и с действующей установкой перемещения во времени и пространстве? Матильда буквально наслаждалась немой сценой после этих слов. Какое-то время ушло на осмысление сказанного, после чего оба воскликнули: "Как? Да очень просто. Ты, Андре, Глава встречающий делегации, поскольку тебя там знают. Я, как первая леди, вхожу в состав делегации, но с чисто представительскими целями. Ты, Леонардо, как глава государства, и хотел бы присутствовать, но не смог. Тебя отвлекли важные государственные дела, и ты не можешь торчать возле маяка круглые сутки. Подберём ещё несколько представительских фигур из испанцев и оденем их по последней европейской моде нашего времени. Что предпримут наши гости, если увидят людей из прошлого? В кружевах, шляпах с перьями и со шпагами во всяком случае могут не дооценить. Вот и я на это рассчитываю, и тем более они не будут считать угрозой молодую женщину в тяжёлом длинном платье до земли. Даже если захотят взять нас в заложники, то будут обращаться не слишком грубо, а со мной тем более. Мне главное попасть на борт вертолёта, или на чём они там появятся, а задача других заложников в кавычках не мешать мне. У вас есть Подробное описание этого мне 26, чтобы я знала, с чем придётся столкнуться. Но Матильда с тобой не соскучишься. Когда комитет по встрече был готов, провели последнюю проверку. Прохоров, разместившись в десантном отсеке БМП, тестировал аппаратуру. Но вот настал момент X. Вот кода и маяк ожил. Прохоров довольно потёр руки. Всё, теперь ждём, вряд ли в течение первых суток кто-то появится, но на вторые сутки могут, если сразу же перебросят технику транспортным самолётом в порт Офспейн на Тринидад. То есть вертолёты могут и не появиться? Ну далеко, на той заправке МИ-26 в любом случае до Тринидада не долетит. А организовать им перелёт через Атлантику с промежуточными заправками это время, могут и не успеть. Но если перебросят комплекс самолётом в порты в Spain, то могут установить его на какой-нибудь местной вертушке нужной грузоподъёмности. Тем более топливо можно набрать по минимуму, далеко и лететь не придётся. Значит, ждём гостей? Значит, ждём. 2 дня прошли в напряжённом ожидании. Маяк исправно работал от встроенных батарей, но абсолютно ничего не происходило. Дикаривковочка стояли лагерем на поляне. Карпов с Чингачкуком посменно дежурили в БМП возле маяка. Шурика прогнали подальше от места возможного конфликта, нечего ему понапрасно рисковать. Комитет по встречевковочка, состоящий из майора Мендосы и шести морских пехотинцев из испанцев, правильный в качестве внешности, сменивших форму русской Америки на ту, что положена в этом времени, ожидал здесь же разместившись в палатке на краю площадки. В комитет по встрече входила также Матильда, палатка которой расположилась по соседству. Засадный полк разместился в джунглях и близко не приближался, но ничего не происходило. Заканчивался третий день. Индикатор заряда батареи, снабжающих маяк энергией, уже подавал контрольный сигнал низкого уровня. Карпов связался рацией с Прохоровым. "Саньсаныч, скоро наша шарманка замолчит, батареи уже еле тянут. На генератор переходить не будем?" "Сразу же изменится характер сигнала, это может вызвать подозрение. Держите уже до конца, пока не погаснет. В крайнем случае потом аккумуляторы зарядим и через пару дней можно будет снова маяк включить". А вот этого бы не хотелось. Мало ли что там за это время придумают. Неожиданный туман закрыл небо, и вверху раздался гул, а когда через несколько секунд туман рассеялся, так же внезапно, как и появился, над поляной зависла винтокрылая машина. Вокруг сразу же всё пришло в движение. Дикари в ковчегах, согласно разработанному сценарию, в панике в ковчегах бросились джунглей. Комитет по встрече, выбеживший из палаток, истово крестил загляде на невиданное чудо. Вертолёт пошёл на посадку, выбрав свободное место в стороне от БМП, а вверху снова возник туман, из которого вскоре показался ещё один такой же вертолёт. Но этот садиться не стал, а начал нарезать круги над площадкой, быстро набирая высоту. Пока что всё шло, как ожидалось, за исключением одного. Карпов и Чингачгук, едва взглянув на совершающую посадку машину, оба выругались, и Карпов прокричал в эфир: "Гости, пожаловали, готовьте хлеб, соль с водкой". Перед до сигнал тревоги дал знак Чингачгугу занять место в башне БМП. В случае чего эта машина отсюда уже не взлетит. Подбежавший комитет по встрече недумённо смотрел на сеньора Карпова, но глупых вопросов не задавал. Лишь Матильда, подошедшая позже всех из-за своего длинного пышного платья до пят, крайне неудобного для передвижения по пересечённой местности, сразу захотела прояснить обстановку. "Андре, что случилось? Почему ты подал сигнал тревоги?" Это не Ми-26, это супер Стелион, тот, который в воздухе тоже. Пиндосы пожаловали, даже познавательные знаки закрашивать не стали. Ох, что-то не так пошло в конторе после нашего ухода. Между тем, в окружающей обстановке произошли изменения. Вертолёт совершил посадку, но двигатели оставил на малых оборотах. Дверь открылась, и на землю посыпались десантники. Быстро рассырая точившихся вокруг машины, заняли оборону, и только после этого на землю ступили те, кто прибыл поговорить в кавычках. Три человека в камуфляже: двое белых и один негр. Тут уже отбали последние сомнения. Прибывшие не стали удаляться слишком далеко от вертолёта, явно ожидая ответного кода принимающей стороны. Карпов процедил сквозь зубы: "Продался пиндосам с волочь. Андрей, ты кого-то знаешь?" Знаю, но оказывается недостаточно хорошо знаю. Карпов и Лёр Морпеком оставаться на месте, а сам пошёл вперёд, поддерживая под руку Матильду. Рядом шёл майор Мендоса, вырезанный как павлин и изображающий знатного сеньора. Когда осталось несколько шагов, Карпов остановился. Двигатели вертолёта работали на малых оборотах, и можно было говорить, не повышая голоса. Один из прибывших первым нарушил молчание. Ну здравствуй, Андрюха. Мы ведь вас уже похоронили. Долго жить будешь. Здравствуй, Микола. Как все, понимаете? С каких это пор ты в Штатах оказался? И кто это с тобой? Долго рассказывать. Разрешите мне представить моих спутников: мистер Фрэнсис Макнамар и мистер Дэвид Робсон. Можешь говорить по-русски, они нас понимают. А это кто с тобой? Очень приятно, господа. Разрешите представиться. Андрей Карпов. Мои спутники командир батальона гвардии, майор Хуан Мендоса и первая леди, сеньора Матильда Картес. Они тоже знают русский. И всё же, что всё это значит? Откуда здесь американские вертолёты? Я ж тебе говорю, долго рассказывать. А где остальные? Что с ты займы? Что тут у вас вообще стряслось? Долго рассказывать, Никола. Яну тебе совершенно не интересно. А это представь мне решать и всё же. Лети домой, в Вашингтон, Никола. Приношу вам извинения за ложный вызов, господа. Случайно вышло, не на ту кнопку нажали. Всё шутишь, Андрюшка. Без вас мы не улетим. Другой раз, Никола, сейчас нам увы недосуг. Андрюша, не вынуждай, либо вы сядете в вертушку добровольно, либо вас туда упокоют. Не тебе объяснять, как это делается. И на свою БМПшку не надейся. Передай своим, что если только дёрнутся, тут же птур с воздуха получат. Так что пусть не делают глупостей. Кстати, Шурик Прохоров и Березин живы. Ченгачгук, слышал? Не делай резких движений. Шурик жив, здоров и в меру упитан. А вот Березина увы пал смертью храбр. Очень хорошо. Андрюша, будь добр. Всё железо на землю. Сеньор Мендоза прошу вас оставить всё ваше оружие здесь. Добро пожаловать на борт, дамы и господа. Тут джип подскочили четверо десантников, обезоружили и обыскали Карпова и Мендозу. Однако без инцидента не обошлось. Когда один из бойцов попытался отобрать у Мендосы шпагу, тот возмутился и оказал сопротивление, в результате чего тут же был скручен и обезоружен, а один десантник, оказавшийся некром, ещё и двинул его ботинком под рёбра. Карпов сопротивления не оказал, позволив себя обыскать, и не сказал ни слова, когда на них с Мендосой надели наручники. Правда, на этом грубости кончились, и троих пленных погрузили вертолёт со всяческими предосторожностями. Десант держал оборону до последнего, прикрывая место высадки. Когда всё закончилось, быстро погрузились на борт, и вертолёт взмыл в воздух. Снизу растерянно смотрели оставшиеся члены комитета по встрече, стоя возле неподвижной БМП и осторожно выглядывали из-за деревьев в декари. А две больших винтокрылых машины быстро удалялись в голубом небе, и непривычный звук от работы их двигателей становился всё тише и тише. Но и два вертолёта ушли достаточно далеко, обстановка на поляне резко изменилась. Дикаривкович как очень быстро преобразили цивилизованный вид, переодевшись в военную форму и разобрав оружие из хронов, покинули площадку. Связная БМП, взяв на броню комитет по встрече, направилась к аэродрому. Туда же поспешили и две другие боевые машины. Артиллерия и пехота также покидали замаскированные позиции. Все были довольны, поскольку удалось обойтись без стрельбы. А дальше будущее покажет. Между тем на борту вертолёта развернулось настоящее шоу. Миндоза и Матильда умело разыграли страх от попадания на борт летающего корабля. Но если Миндоза вёл себя спокойно и лишь шептал молитвы, то Матильда была на грани истерики, вертелась и постоянно приставала с расспросами к окружающим. В конце концов старшему группы это надоело. Маам, успокойтесь. Нам ничего не грозит, скоро всё закончится. А вдруг мы упадём? Не упадём. Вертолёт набрал высоту, уходя от места появления в этом мире, но затем стал снижаться. В элеминатор было видно, что полёт проходит над сушей, то есть пока ещё над Тринидадом. Где находится вторая машина, разобрать было невозможно. Неожиданно матильда успокоилась и, глянув в лицо охране со зловещей улыбкой, произнесла: "Добро пожаловать, ват, сеньоры". Внешне всё было тихо, только противники, не спускавшие глаз с пленных, безвольно обмякли в креслах, и их взгляды потеряли какую-либо смысл. Матильда тут же подскочила и достала ключ у одного из охранников, освободив Карпова и Мендосу от наручников. Но если Карпов тут же взялся за дело, изъяв отборное у него ранее оружие, то вот Мендоса смотрел круглыми от удивления глазами. Сеньора Картес, что это? Потом объясню, сеньор Мендоса. Одно могу сказать, это не колдовство. Сидите тихо, не мешайте и ничего не трогайте. Не вздумайте стрелять, а то можете повредить машину. Андре, надо спешить. Второй вертолёт сейчас должен сбросить два Майка в джунглях Тринидада подальше от точки выхода, а потом ещё один в заливе Пари. У нас тоже есть два Майка, один наземный, второй морского исполнения. они, может быть, осущественно наводка больших кораблей, обладающих мощной установкой переноса. У нас и у другой машины есть ракеты на внешней подвеске, которые могут быть применены как по наземным, так и по воздушным целям. Если хочешь, я могу взять под контроль экипаж в кабине и сбить второй вертолёт. На месте разберёмся. Сейчас в кабину. Сеньор Мендоса, а вы тут пока присмотрите за этими мерзавцами. В случае чего действуйте только холодным оружием. Ну, они долго не должны очнуться. Внутри было довольно тесно. Большую часть внутреннего объёма фюзеляжа занимала различная аппаратура, поэтому места для людей оставалось очень мало. Карпов и Матильда с трудом протиснулись ко входу в кавкодов кабину, перешагивая через лежавших в повалку американских коммандос. Особенно тяжело пришлось Матильде. Длинное платье, которое цеплялось буквально за всё. Вот и кабина. Экипаж хоть и заметил появление незваного гостя, но предпринять ничего не успел. Натильда вывела из строя всех, кроме командира, которого сделала послушным исполнителем своей воли. "Бративник, на 2 часа зайти в хвост, приготовить комплекс стрельбы". "Да, мэм, комплекс готов, цель захвачена". Теперь в дело вступил Карпов, выбросив из кресла второго пилота и надев его шлем с гарнитурой. "Натильда, какие у нас позывные?" Мы Дельта 1, второй Дельта 2. Дельта 2, желески сбросили? Одну. Кто это? Дельта 1. Не понял, где Боб? Держит вас сейчас на прицеле. Дельта 2, сейчас разворачиваешься и ложишься на курс 300. Сброс железа прекратить. Попытаешься взбрыкнуть, получишь сразу две ракеты. Мне не жалко. То, да что там обкурились все. Дельта 2, у вас 5 секунд, потом стреляю. Чёрт с тобой, курс 3.00. Дальше что? Вскоре впереди будет большой аэродром, на нём совершить посадку. После посадки заглушить двигатели и покинуть машину, не оказывая сопротивления. В этом случае останетесь живы. Кто вы такие, чёрт бы вас побрал? Скоро узнаете. Машины шли на высоте всего в 300 м. Дельта 1 сохранял своё положение сзади Дельты 2. готовы открыть огонь в случае малейшего неповиновения. Но экипаж головного вертолёта пока что не пытался геройствовать и выполнял то, что от него требовали. Вот впереди из-за холмов показалось лётное поле аэродрома. Полоса была свободна, самолёты находились на стоянке, а дирижабли ошвартованы к мачтам. Карпов не удержался от подколки. Дельта-2, тебе место для посадки хватит? Хватит умник. Однако Дельта-2 явно не торопился совершить посадку. Уменьшив скорость и начав снижение он завис на высоте около сотни метров, как будто ждал чего-то. Карповой это надоело. Дельта-2, у нас тут и зенитки есть, хочешь проверить? Проверять там не захотели, вертолёт пошёл на посадку. Вскоре машина замерла, коснувшись земли, но ротор продолжал вращаться. Выключать двигатели и выходить на свет Божий американцы не спешили. Дельта 1 завис в воздухе на небольшой высоте, развернувшись носом на цель. Прошло больше минуты. Экипаж Дельта 2 явно чего-то ждал. Дельта 2, вы что там заснули? Эфир молчал. Дельта 2, объясняю один раз для тупых, не пытайтесь включить ту шарманку, что находится у вас на борту, всё равно не получится. Приказываю оставить двигатели, бакинуть машину и не вздумайте что-нибудь в ней сломать. Вы сами мне не нужны, поэтому целость ваших шкур целиком зависит от целости вашего чоппера. Примечание: чоппер жаргонное название вертолёта в английском языке. Дабы ваша совесть была спокойной и вы не чувствовали себя предателями, напоминаю, что Дельта 1 и так находится в моих руках, и от того, получу ли я ваш чоппер в целом виде или его обгоревшую тушку, ничего не изменится, но в этом случае я спалю его вместе с вами. За попытку диверсии то же самое. Думайте, парни, у вас одна минута. Очевидное сказанное в умело действе. Ротор дельты 2 стал замедлять вращение и вскоре остановился. Открылись двери на землю спрыгнули шесть человек, удивлённая зерась. И было от чего. К вертолёту на полной скорости неслась БМП, а за ней отряд кавалерии. Карпов и Матильда с интересом наблюдали за происходящим, и только когда экипаж Дельта-2 взяли под белой ручки, апарации по поступил доклад, что ситуация под контролем, облегчённо вздохнули. Матильда ласковым голосом обратилась к командиру Дельта-1. "Молочина, Боб, ты всё правильно сделал, а теперь отбой тревоги. Идём на посадку, только осторожнее, пожалуйста". Когда многотонная туша суперстилеона плавно коснулась земли и замерла, Матильда дала команду выключить двигатели и лишь когда лопасти ротора остановились, глянула на Карпова. "Андрей, у нас ещё одна проблема". "Свидетель?" "Да". "Так может, нет. Только ответь на один вопрос. Он тебе нужен для твоей службы?" "Откровенно говоря, да. Толковый мужик. Хотелось бы его заполучить. Тогда я сохраню ему память. Пошли." А пилот? Он уже в нирване и вернётся оттуда суток через двое, если я не верну его раньше. Когда Карпов и Матильда вошли в грузовой отсек, майор Мендоса исправно нёс вахту, присматривая за американцами, и держа наготове нож. Не приходилось сомневаться, что если бы кто-то подал признаки жизни, то испанец не раздумывая пустил бы его в ход. Увидев пашедших Мендоса собирался что-то спросить, но не успел, и вместо этого рухнул на колени. Карпов быстро открыл дверь и выпрыгнул из вертолёта, придержав подбежавших тонтон -тон макутов. Матери даже воздев руки над головой Мендосы произнесла: "Хуан Мендоса, вы видели то, что очень редко бывает доступно людям. Воины Господа нашего Иисуса Христа могут принимать различный облик, ибо в борьбе с силами зла это необходимо". Клянусь, тщесливый молчать об этом и не говорить никому, даже на исповеди, ибо Господь всё равно слышит вас, а души других людей не стоит подвергать сомнению и смущению. Клянусь, да пребудет Божья благодать с вами, Хуан Мендоса. Встаньте. Мендоса встал, но при этом поклонился Матильде. Прошу простить мою невежество, синьор Картес, но не знаю, как к вам обращаться. Полностью мой друг. Миру моё имя Матильда Картес, но это не всё. Мы давно знаем вас и уверены в вас, поэтому хотим предложить вам очень важное и очень ответственное дело. Конкретно обеспечение безопасности государства. Вам станут известны многие вещи, о которых вы также будете обязаны хранить молчание. Вы согласны, мио Мендоса? Да, сеньор Картес. Хорошо, подполковник Мендоса, детали обсудите с начальником тайной полиции сеньором Карповым. Синьорам Карпо. Да, синьорам Карповым, пойдёмте, нас уже заждались. Леониц с нетерпением поглядывал на открытую дверь, наконец-то там показалась Матильда. Однако выходить не стала, а подала знак бойцам подняться на борт отдавая распоряжение: "Выносите и укладывайте на землю, изъять абсолютно всё, вплоть до шнурков от ботинок. Вот этих троих держать отдельно". И только после этого покинула борт, сразу же оказавшись в объятиях Леонида. Но амазонка и заставили же вы нас понерничить, хоть не даром. Ещё как не даром. Андрей ещё ничего не рассказывал, только в общих чертах, как бы пиндосов на испуг взяли. А где Шурик? Сейчас первый вертолёт на уши ставит. Ладно, тот и без нас управится. Пока Андрей занят, давай в сторонку отойдём и подождём, ему тоже интересно будет послушать. Но Карпов управился быстро и вскоре был весь внимание. Процесс пошёл, как говорил один незабвенный персонаж. Донна Светматильда, а что же такого вы сотворили, что сеньор Мендоса перед тобой на колени бухнулся? Да ничего особенного, взяла с него взгляд его неразглашения увиденного представ перед его взором в виде ангела с огненным мечом. На верующих людей такое очень сильно действует. Кстати, перейти на службу в твою Гестапо он согласился. Поэтому с сегодняшнего дня сеньор Мендоса, подполковник, формально есть за что повысить его в чине, приняв дейтню часть и успешном срыве плана в коварного врага и захвате двух великолепных трофеев, тяжёлых транспортных вертолётов Суперстелион фирмы Сикорский, сделанных по спецзаказу. Ладно, будем считать, что материал для пресс-релиза готов. А по сути, а по сути, слушайте. Поначалу я слишком глубоко им в душу не заглядывала, не хотела настараживать раньше времени, но и этого хватило. Мы очень вовремя обрубили канал. Там были готовы ещё два стелеона с десантом, и они сюда просто не смогли попасть. После обрыва канала эти, «послы», в кавычках, запаниковали, поэтому стали импровизировать, взяли нас в заложники. собирались сначала выставить маяки, а потом либо ждать подмогу в укромном месте, либо торговаться, если бы не удалось восстановить работу канала. Случившееся оказалось для них полней неожиданностью. Они были уверены в успехе, поскольку все системы дублированы. В крайнем случае вертолёты могла вытелють обратно мощная установка, находящаяся на корабле, который тоже был готов к переносу и ждал лишь установки маяка в подходящем месте. А тут облом по имени Шурик. Вот именно, Шурик, надо памятник поставить уже сейчас. Так вот, один маяк они выставить успели, и сейчас он исправно работает. Остальные нет. Шурик, разберётся? Говорит, что разберётся, в крайнем случае разберём по винтикам. Всё равно дорога на землю один нам закрыта. А кто же сами послали? Всё узнать я не успела, но и то, что узнала, заставляет задуматься. Экипаж вертолёта и бойцы десанта обычное пушечное мясо, которое знает немного. Но вот это троица, твой старый знакомый, обычный Иуда, продавший своих за 30 серебренников. По настоящему важным секретам его не допускают и сейчас взяли исключительно из-за того, что он хорошо знает тебя, Шурик и Березина. А вот два других весьма и весьма интересные экземпляры. Я их у тебя заберу, надо как следует с ними поработать. Да ради бога забирай, можешь и этого Иуду заодно забрать. А что там у нас стряслось, не узнала? Мало, поскольку в первую очередь старалась вытянуть то, что связано с операцией вторжение. После исчезновения ТЗ произошёл раскол среди руководства вашей конторы. И верх держали те, кто давно поглядывал на запад. Своих агентов американцев у вас имели давно, поэтому тему им просто слили. Но не всё прошло гладко. С рядом ключевых фигур произошли странные несчастные случаи. Некоторые вообще исчезли, и довести дело до ума американцы так и не смогли. Они отправили две экспедиции, аналогичные вашей, и обе бесследно исчезли. Именно поэтому заранее подготовили внушительные экспедиционные силы, если вдруг всё же придёт какая-то информация. Сигнал от Майка ТЗ был для них полной неожиданностью. Вас уже давно списали со счетов, но поскольку от их экспедиции не было ни слуху ни духу, ухватились за этот шанс. И ещё им очень был нужен Шурик. Он один из разработчиков проекта, и у американцев с этим возникли сложности, поэтому вас разрешили ликвидировать всех, если того потребует обстановка. А вот его приказали обязательно взять живым, не считаясь ни с какими потерями. Ай, да шурик. Ай-ей, му чуть башку не свернул. И хорошо сделал, что не свернул. Если бы не шурик. О, кстати, вот и он, собственной персоной. Прокоров уже разобрался с первым вертолётом и собирался заняться вторым, как его перехватил Карпов. Сансаан, чем порадуйте. В общем-то даже несколько проще, чем я ожидал. Наши распространители демократии перехитрили сами себя. Слишком понадеялись на автоматику, завязанную на бортовые компы. Вот она их и подвела. В ручном режиме вертолёт ещё мог бы успеть уйти обратно, пока наша глушилка в кавычках не вышла на полную мощность. Но автоматика это сделать не дала. Она сразу же отключила приём сигнала во избежание перегрузки. Думаю, что на другой машине произошло то же самое. Я разговаривал с экипажем, они пытались осуществить запуск в ручном режиме уже после схлопывания канала. Разумеется, ничего не вышло. После включения глушилки на ТЗ её поле накрыло большим куполом всю местность вокруг, и через него никакой сигнал не пройдёт. Идея лобовова в кавычках решение вопроса, то есть простым увеличением мощности оказалось верный. Все вместе взятые генераторы обоих вертолётов имеют намного меньшую мощность, чем один валогенератор ТЗЭ в 1500 кВт. Кстати, сколько нам его ещё гонять? Наши механоиды зубами скрепят такой расход топлива, причём старого топлива, ведь валогенератор здоровенный, вот приходится главным двигателем крутить. Надо крутить до тех пор, пока не обезвредим маяк, те, которые не успели установить, отключены. Но выставленные работы безправной при отключении экранирующего поля глушилки его сигнал будет принят у американцев. Сансаныч, выключите всё и более не включайте. Сейчас удалось предотвратить вторжение распространителей демократии во второй раз так может не повести. Дорогие, да я не понимаю, Леонид Петрович. Сейчас к месту выброски маяка вылетает А4, на нём установлен детектор сигнала маяка, так что обнаружат его быстро. А дальше дело техники. После этого можно будет и глушилку выключить, чтобы наших механиков не нервировать. Больше никаких сигналов нет? Нет, только один от установленного маяка. Аппаратура на вертолётах обесточена, так что не волнуйтесь, часа через 3-4 решим эту проблему. И наглухо закроем проход в наш мир. Ладно, извините, но мне сейчас надо ещё со вторым вертолётом разобраться. Прохоров поспешил к Стеливну, а Леони покачал головой и усмехнулся. А помнится, Гермюллер, ты хотел его сразу после нашего попадалова удавить. Ну, был грех мой, Каудили. Кто ж знал, на что этот умник способен? Собрать из остатков разрушенной хроноустановки на ТЗС вообразную глушилку и закрыть за её помощью проход в наш мир, гай да шурик. Кстати, а что это там наш новоиспечённый жандармский подполковник Миндоса делит? Как прилетели, так сразу в свою форму переоделся и теперь от пленных не отходит. А, это он ждёт, когда один ниггер очухается. Говорит, что за всю жизнь ни ещё ни одна черномозлая обезьяна не посмела его ударить. Ну ладно, для хорошего человека ничего не жалко. И ещё вопрос, Гермилюр. Ты ведь Пиндосом предлагал сразу улететь обратно. Как они это могли сделать? Ведь канал перехода уже был закрыт экранирующим полем. Ну, нельзя же безглядно верить всему, что говорят мой командундант. Это тебе, главе государства, надо говорить правду, хоть и не всю. А мне, главному жандарму, и соврать не грех, если для пользы делу. Да, вот такой я подлец негодяй, хомах-хомени, люпус эст, понимаешь? Все трое рассмеялись. Комбинация со стороны выглядела сюрреалистичной. Двое мужчин в камуфляже 21 века и женщина в наряде 17 века весело обсуждали насущные проблемы этого мира. Их мира. Теперь уже окончательно. Последняя ниточка связывающая пришельцев с их прошлым оборвана. Два больших транспортных вертолёта с опознавательными знаками ВВС США стояли неподалёку, напоминали, что там остались не только друзья. Там очень многие хотели бы наложить лапу на этот мир, привнеся в него цивилизацию в кавычках и демократию в кавычках, так как они это понимают. С толерантностью и политикорректностью, доходящими до абсурда и всеми прочими общечеловеческими ценностями, дамы снова посчитали, что богатства этого мира должны принадлежать всему человечеству в кавычках. И весь этот красивый план рухнул в один миг. Горстка людей, прошедших сквозь время и пространство, смогла отстоять независимость своего мира, именно своего мира от ныне и навсегда.